Глава тридцать восьмая. Лилит. Первое, о чем я забыла во дворце, это сон. За проведенные здесь две недели я спала не больше четырех часов в день. Чтобы все успевать, приходилось вставать еще до восхода солнца, а ложиться глубоко за полночь. Нередко я отключалась прямо за рабочим столом, подложив под голову свою дипломную работу, которая, благодаря ее величеству, значительно пополнилась материалом. Владычица отнеслась ко мне тепло, и это несмотря на то, что из-за меня ее сын не может почувствовать свою истинную, а значит и занять трон, отправив мать на заслуженный отдых. Первые сутки я просто сопровождала правительницу на всех встречах, молча стояла или сидела в сторонке и наблюдала. Казалось бы, ничего сложного, Но я так сильно волновалась, что во время чаепития с послом драконов не сразу поняла, что напиток в моей чашке гораздо крепче. Заметив мое изумление, владычица подмигнула и предложила к чаю лимончик. Оставшиеся встречи прошли намного веселее. За ужином Самара, как она попросила называть ее наедине, поинтересовалась, что я думаю насчет предложения императора Голденберга по поводу защиты общих границ от прорывов темных тварей. Я обратила внимание, что в договоре отсутствовала ответственность Первого мира за неоказание своевременной помощи, но предусматривалась для Пятого. Мне показалось это неправильным, что я и озвучила. Владычице понравилась моя наблюдательность, и с тех пор я всегда говорила ей, если меня что-то смущало. Во время обедов и ужинов мы обсуждали спорные моменты, которые вызывали у меня вопросы, а самара поясняла, почему приняла в итоге то или иное решение. И я поражалась, как правительница умудряется в одних ситуациях проявлять жесткость и несгибаемость характера, а в других мягкость и уступчивость. Наверное, это приходит с опытом, а его владычицы хоть отбавляй. Во время особо тяжелых или нудных встреч, с которых хотелось сбежать и повыть на Луну, нас всегда выручал чаек с лимоном. К концу первой недели дворцовой практики Самара доверила мне самостоятельно провести торговые переговоры. В результате я договорилась о большой скидке на поставку фруктов от эльфов и ювелирных изделий от гномов. Посол гномов даже подарил мне сережки, которые смастерил лично. Очень красивые. В замке оказалось много интересного. Под южным крылом имелся вход в пещеру с термальными источниками, где мы пару раз отдыхали с владычицей после тяжелого дня. Также на территории дворца простаивал большой тренировочный полигон. Его строили для Самаэля, но наследник им почти не пользовался». Когда владычица попросила научить управлять метлой, я, помню, чем закончился пробный полет принца, попыталась отговорить ее. Оказалось, зря переживала, потому что у демоницы обнаружился врожденный талант к полетам. Ей так понравилось, что на следующий день я попросила тетю Валю заказать метлу для владычицы у того же мастера, что делал наши. Самара не раз намекала, что у меня талант к управлению — и ненавязчиво спрашивала о планах на будущее. Ничего определенного я, владычица, ответить не могла и переводила разговор на другую тему. Моей личной жизнью она тоже поинтересовалась. Я лишь нервно рассмеялась, отшутившись, что мой тяжелый характер один мужчина на себе не вывезет, а многоможество в пятом мире не одобряется. Каждое утро, просыпаясь, я проверяла тотализатор. Самые высокие ставки на девушку, с которой пойдет на выпускной Самаэль, по-прежнему были на меня. Мало кто верил, что его высочество соблаговолит позвать неугодную ведьму всерьез. Разве что в шутку. Меня же пока никто никуда не приглашал, а потому я не рискнула поставить даже один золотой. Еще не факт, что принц вообще бы меня пригласил, даже несмотря на спор с эр до разрешения которого оставалось все меньше и меньше времени. Герцог писал регулярно, спрашивал, как дела, и искренне радовался моим успехам в переговорах. С Руаром можно обсудить любой вопрос и спросить совета. Кстати, о них. Сегодня в полдень должен состояться совет, на котором соберутся герцоги всех кругов. я очень переживала, потому что помимо эртруара там будет присутствовать мой отец, с которым мы уже очень давно не общались. С самого утра я умывалась, красилась и подбирала наряд с особой тщательностью, чтобы выглядеть достойно временной помощницы-правительницы. Свой выбор остановила на строгом темно-синем платье длиной до колена и туфлях-лодочках. Увидев меня, Самара скривилась, назвала скучно и отправила переодеваться, выудив из недр предоставленного мне гардероба ярко-алое платье с узкой юбкой, на ладонь выше колена. Вызывающее декольте я стыдливо прикрыла шарфиком, который на подходе к залу заседаний совета магическим образом испарился. Владычица только руками развела, будто не имеет к этому никакого отношения. А Опаздывать и заставлять ждать совет не хотелось, пришлось идти так. На входе в зал я запнулась о порожек и обязательно бы поцеловала носом пол, но меня ловко подхватили сильные мужские руки».